Я вспомнил об бушующих белых бурунах вне так называемой гавани и сказал, а не опасно выходить в такую ночь на моторной лодке? А чем эта ночь хуже остальных? Хорошая, прохладная ночь. Вам трудно будет дождаться более подходящей. Все это пустяки. Я видел своих мальчиков, когда они выходили ночью в настоящую бурю, да еще в декабре. И что за несчастье заставило вас это сделать? Должен признаться, причина была веская. Он ухмыльнулся. Наши запасы подошли к концу, и мои мальчики хотели добраться до торбе до закрытия пивнушек. Ну, поехали, Калверт. Я не сказал больше ничего, но сознание того, что Худчинсон будет в моем распоряжении до конца ночи, очень меня успокоило. А Тим повернулся в сторону коридора, но потом в нерешительности остановился. Двое из моих мальчиков женаты. И вот я спрашиваю себя. Им не грозит никакая опасность. Кроме того, им хорошо заплатят за их работу. Ну и только не надо портить с нами отношения, Калверт. Его глубокий раскатистый голос мог иногда звучать очень мягко. За такую работу мы денег не берем. — Оплатить вам будем не мы, — сказал я устало. У меня и так было достаточно людей, с которыми мне приходилось тяжело, и я не хотел, чтобы к ним еще добавился и Тим Худчинсон. «Страховыми обществами назначена награда за это дело, и в моей компетенции предложить вам половину этой награды». «О, ну это совсем другое дело. Я с удовольствием получу деньги со страховых обществ. Их там кур не клюют. Но только не половину, Калверт, не половину. Ведь вы уже сделали гораздо больше». «Двадцать пять процентов!» «Вы получите половину. Другая половина пойдет на то, чтобы возместить ущерб тем людям, которые пострадали в этой истории. Например, на Ойлен-Орене живут двое пожилых людей, которые проведут остаток своей жизни гораздо более зажиточными, чем когда-нибудь мечтали». «А вы не получите ничего?» как я получу свое жалование, о размерах которого я бы предпочел не распространяться, так как это является моим больным местом. Чиновникам не положено получать награды. Уж не хотите ли вы этим сказать, что за такую работу вы получаете жалкое жалование?» Ведь вам постоянно грозит опасность, вас бьют, вас стреляют, вы каждую минуту рискуете утонуть в холодной воде. Кроме того, на вашу жизнь наверняка они раз покушались и будут это делать и впредь. Я начинаю сомневаться, нормальный ли вы человек, Калверт, и можно ли вас еще спасти? Ради чего, черт возьми, вы делаете все это?» — Вопрос не очень оригинальный. Я сам задаю его себе по двадцать раз в день, а в последние дни и того больше пора отправляться в путь. — Сейчас я разбужу мальчиков. Они с ума сойдут от радости, когда узнают о золотых часах, которые их ждут, и вообще обо всем том, что смогут получить от страховых компаний. Часы обязательно должны быть с гравировкой. На этом мы настоим. Награда выдается наличными, а не ценными вещами. И будет зависеть от того, сколько украденного золота будет найдено. Мы почти уверены, что груз Нансвилла нам удастся вернуть целиком, а может быть и вообще все. Награда определена в десять процентов с похищенного и найденного значит вы получите пять процентов минимум который получают ваши мальчики составит четыреста максимум восемьсот пятьдесят я имею в виду восемьсот пятьдесят тысяч фунтов повторите ка повторите ка это еще раз У него был такой вид, словно на него упала лондонская телевизионная вышка, я повторил то, что только что сказал ему, и еще некоторое время он сохранял такой вид, будто ему на голову свалился телеграфный столб, потом он осторожно сказал... «При такой награде можно рассчитывать на какую угодно помощь, но не говорите больше ни слова и не вздумайте давать объявления в газете, чтобы искать людей в помощь за такие деньги. Вы уже нашли такого человека. Его зовут Тим Худчинсон». Без сомнения, Тим Худчинсон был именно тем человеком, который был мне нужен». Но он мне был нужен в такую темную ночь, как эта. Когда почти все время шел проливной дождь, пока туман становился все гуще и гуще, и практически было невозможно, по крайней мере, для меня, отличить обычные буруны от волн, которые с пеной ударялись арифы. Тим Худчинсон был моим человеком, и награда в полмиллиона была совсем невысокой за такую помощь. Он был одним из тех немногих людей, которые родились на море, и для которых оно было родной стихией. А если учесть, что к своим прирожденным данным он добавил еще двадцать лет практики, причем практики во всевозможных условиях, то станет ясно, каким специалистом был Тим Худчинсон». Его знания были неизмеримо выше знаний многих хороших специалистов. Даже среди профессиональных рыбаков немного найдется таких. Его огромные руки почти не прикасались к рулю. Он обладал зрением совы и ушами, которые могли безошибочно определить, идут ли волны в открытое море на рифы или вообще на сушу. Он мог оценить величину и направление бурунов, которые появлялись навстречу нам из темноты и тумана, и, соответственно, варьировать скорость. В нем словно был вмонтирован компьютер, который мгновенно учитывал силу ветра, приливы и отливы, течения и скорость яхты, и который позволял ему точно знать, где мы находимся. Я даже готов был поклясться, что он буквально чувствовал сушу носом, в то время как мы все чувствовали только дым от его сигары, которая была неотъемлемой частью этого человека и дымом, от которой он обдавал всех нас. Достаточно было простоять рядом с этим человеком минут десять, чтобы понять что сам ты ни черта не понимаешь в навигации, и сознание этого доставляло очень мало удовольствия. Он провел Шармен между Сцилой и Харибдой на полной скорости и вывел ее через опасный проход гавани в открытое море. Рифы, вокруг которых пенилась и кипела вода, появлялись с обеих сторон буквально в одном-двух ярдах от катера, но он, казалось, даже не замечал их. Во всяком случае, он не провожал их взглядом. Оба <свят> мальчика, два широкоплечих великана, не менее шести футов каждой, Интенсивно зевали. Тим увидел Фэр-крест еще за сотню ярдов до того, как я начал смутно выделять его на фоне ночной тьмы и подвел катер к яхте так аккуратно и осторожно, как я не смог бы среди белого дня остановить автомашину у тротуара, даже в том случае, если бы был в форме.